Если правительство прикажет стрелять, фюрер станет во главе своих отрядов. Пусть стреляют в него. Но первый же выстрел откроет шлюзы и хлынет алый поток. А что из этого выйдет, будет видно. Он, Флаухер, считает, что это уже слишком. Он считает, что правительство прикажет стрелять. Оно должно на опыте проверить, что последует за первым выстрелом. Он предлагает объявить в стране чрезвычайное положение. Себастьян Кастнер просиял. Вот, наконец, тот подвиг, которого он всегда ждал от Флаухера. Гартль недовольно сморщился, министр финансов хитро сощурился, министры сельского хозяйства, внутренних дел, социального обеспечения и торговли сидели в глубоком смущении, потрясенные столь грубым требованием насильственных действий. Раздавались неуверенные голоса. Отговорки, сомнения... Флаухер всех выслушал, потом сказал, что уже обменялся мнениями с тайным советником Бихлером, с кардиналом архиепископом, с Берхтесгаденом. Разумеется, закулисных правителей Баварии он поставил в известность насчет телеграммы из Америки. Эти высокие особы одобряют его предложение, сказал он своим коллегам. Те, услышав это, замолчали. Потом Флаухер поставил вопрос на голосование. Двое воздержались, Гартель голосовал против, остальные – за предложение Флаухера. Таким образом, на основании статьи 48 параграфа 4 Имперской Конституции и статьи 64 Баварской Конституции правительство объявило чрезвычайное положение в той части Баварии, которая лежит по правую сторону Рейна. Доктор Франц Флаухер был назначен генеральным государственным комиссаром. Глава 30. Желанный час Франца Флаухера. На следующий день к Желтому дворцу в стиле бидермейер подъехала машина Руперта Куцнера. Куцнер был до глубины души потрясен спокойным и решительным тоном правительственного указа. Его седовласая мать оказалась провидицей. Ему следовало прислушаться к своему внутреннему голосу, следовало дать отпор властной настойчивости кленка. А теперь придется пустить в ход дипломатию. Надо найти лазейку для стратегического отступления, дабы его гордое знамя со свастикой не показалось людям тряпкой, глупейшей ребяческой забавой. Генеральный государственный комиссар Флаухер принял Куцнера. Беседа этих политических деятелей протекала в спокойных, вполне учтивых тонах. Куцнер был совсем ручной и смирный, не отрицал, что его помощники переборщили, особенно не одобрял доктора Кленка, клялся, что сам он и не помышлял о насильственных действиях. Раздувшись от сознания своей победы, Флаухер сделал великодушный жест и из 14 митингов разрешил 7 но на грандиозное освещение знамен под открытым небом наложил запрет. Куцнер настойчиво и торжественно стал заверять честью и жизнью, что освещение пройдет без единого инцидента. Но на чаше весов был авторитет правительства. Флаухер стоял на своем. Обстоятельно, как учитель ученику, объяснял он свои мотивы фюреру. Тот ничего не желал слушать. Повторял одно и то же, просил, угрожал, молил. После какой-то особенно красиво закрученной фразы вдруг опустился на колено, слегка воздев руки к Флаухеру, и в такой позе снова стал умолять комиссара не портить ему освещение знамен». Так на сцене придворного театра опускался на колени перед королем Филиппом II и молил даровать свободу мысли Конрад Штольцинг в роли маркиза Позы, одного из действующих лиц трагедии немецкого драматурга Шиллера. Доктор Флаухер пришел в некоторое смятение, когда долговязый Куцнер так неожиданно опустился перед ним на колено. До сих пор он видел колено преклоненных людей только в церкви. Ему было не по себе, сидя в кресле, созерцать рослого мужчину в элегантном, полувоенном, полуспортивном костюме, который, преклонив колено, смиренно демонстрировал собеседнику широкие ностри. На место Вальдман. Цикнул он на таксу, испуганно высунувшую нос из-под письменного стола.